Глава 7. Неделя одиннадцатая. День 2. Пошла одиннадцатая, предпоследняя неделя нашего отделенного существования от большой игры. Скоро уже пропадут внешние границы, и мы вольемся в глобальное игровое пространство. Задача максимум для Бейджа за это время – выбить всех конкурентов и забрать все 28 замков. Задача минимум для нас – удержать хотя бы один замок, чтобы обеспечить хоть какой-то стартовый плацдарм в регионе для альянса вл -овцев. Леонид считает, что удержать один замок реально, ну, мне бы его оптимизма. Пессимистом я, правда, тоже не являюсь, я ж ботан. Вычислительный склад ума предубеждений не приемлет. К тому же есть у нас и хорошие новости. Численность клана достигла полной тысячи бойцов. 996 варваров и 4 игрока. Костик, Арах и прочие труженики не в счет. Тысяча – это боевое крыло. Мирные крестьяне и ремесленники не учитываются. Теперь бы еще успеть подтянуть до общего уровня почти 3 сотни новобранцев. Даже с учетом имеющихся в нашем распоряжении обширных территорий, задача тривиальная. А мы, замечу, доросли до 79-го давно обогнав средний уровень по випре. Впрочем, прокачка у нас отлажена как часы. Едва нанятый варвар, роднерка, сразу определяется в один из наших войсковых родов, получает соответствующее оружие, экипировку, набор ювелирки со статами, зачисляется в свежесозданное отделение из 10 человек и передается опытному ветерану-десятнику, под чьим руководством берет необходимые навыки на арене и отправляется в поле качаться на слабеньких мобах. Благо, в начале каждой недели популяция мелкого моба восстанавливается. Менее чем за полдня новички берут десятый уровень и дальше комплектуются в полусотни, включающие все войсковые виды – бронеходы, ударники, штурмовики, стрелки и шаманки. Следующие полдня они валят уже гораздо более серьезных мобов, осваивая боевое слаживание по родам, а также добивают уровень до 20-го, а иногда и выше. На второй день своего существования новоиспеченные бойцы встраиваются в тело основного войска, хотя и на тыловых позициях, и начинают принимать участие в полноценной зачистке. По мере прокачки командиры ставят их ближе и ближе к передовым рядам боевого соприкосновения. На третий день... Они участвуют в боях наравне со всем войском, и поскольку на них продолжает заливаться весь добываемый опыт, к вечеру догоняют ветеранов по уровням. На этом воспитание молодняка не заканчивается, а я бы сказал, только начинается. По уровням-то да, по уровням они основной состав быстро догоняют, а вот у Мишкам еще не блещут. Из буратинок к людям еще сделать надо, а потому Вечером третьего дня их ведут в трактир в целях ускоренной социализации. Общение с игроками подстегивает игровую механику на выделение дополнительных мыслительных мощностей. С новичками проводятся уже устоявшиеся обряды. Дают выпить, дают пообщаться, затем сватовство варваров и варварок и задача прикупить для избранницы подарок на выделенное командиром скудные карманные деньги. Может, мне кажется, я игровых алгоритмов точно не знаю, но когда парней вынуждают торговаться за безделушки с костиковыми прожженными торгашами в лавке, в их умственном уровне происходит качественный рывок. Еще бы, это ж подвиг – фактически продолжать вести вежливую беседу с кровососом за прилавком, давя в себе естественный порыв прирезать хитрую тварь, что пытается вытянуть все деньги, подсовывая при этом самый никчемный товар. Ну да, я самолично дал казначею указание присваивать новичкам самый низкий репутационный статус, чтоб торговцы в первые дни никаких поблажек даже близко не давали. Мол, извините, но на сегодня скидки все закончились. В наличии остались только одни наценки. Ничего личного старший приказал. Все наши варварки и варвары В итоге женаты и окручены. Казармы превратились в семейное общежитие. Культура постоянно совершенствуется и обретает цельность. Один только обряд воскрешения, чего стоит. Это раньше Ксюша в одиночку коротала время у алтаря в ожидании, пока боец восстанет из мертвых. Теперь это действо с песнями и хороводами, взывающее к высшим силам, чтоб те вернули погибшего не только телесно, а еще и сохранили ему память. Уж не знаю, как это работает, но воскресшие бойцы и впрямь довольно быстро вспоминают все обретенные ранее знания и навыки. Во всяком случае, знакомить их вторично с женой или мужем не приходится. Свою вторую половинку узнают в лед, едва сойдя с алтарной плиты. Сегодня у нас вторник, новички перешагнули рубеж 20 уровня, И я строю тысячное войско в наше фирменное круговое построение. Точнее, не тысячное. Двести паладинских штурмовиков держится особняком, а разведка рыщет в лесах. Но почти 800 бойцов в одном строю все равно впечатляет. В центре построения самые ценные кадры – Ксюша, Дикар и я. Затем малый круг Ксюшиных телохранительниц-шаманок – Рослых, плечистых, мускулистых дивах, чья задача — держать высоко поднятые щиты так, чтобы в Ксюху, а заодно и в нас с Дикаром, никакая залетная стрела не прилетела. Следующим кругом идут остальные шаманки, затем стрелки, затем ударники — этакие универсалы, способные по ситуации использовать любой тип вооружений. И, наконец, внешний круг бронеходов — Парней, заточенных держать удар, по принципу «ни шагу назад». Пока Бэйдж не добил некроманта, у нас простая задача – подтянуть новичков. И трудность не в том, что новичков в этот раз очень много. Нет. Нам только подавая на разделку скопления мобов потолще. Мы сожрем и не подавимся. Трудность в том, что таких сильных мобов, дающих самую быструю прокачку, не так и много. За такими жирными мобами надо немалые крюки нарезать. Самые сильные боссы земель и локаций разбросаны на приличном расстоянии друг от друга. А нам нужны именно эти супербоссы. Все остальное мелочевка, на которую не стоит тратить время. Все-таки это было дальновидное решение, когда Дикар вложился в прокачку портальной магии. Да, на поле боя его функционал фактически уполовинен, но без портов нам таких высоких уровней было бы не видать. Пока мы валим очередное скопление мобов, Декар ставит портальный маяк и добровей, заправленный зельями выносливости и скорости, в сопровождении небольшого отряда, выдвигается на следующую точку. «Сева Эдсама, не спи, замерзнешь!» Декар пишет, добрался до места. Готов прокидывать портал. «Обожди, Иваныч! Разведка докладывает! В Южном Лепестке пошла движуха. Походу, началось!» Раздаю соклановцам приглашение в видеочат. Пусть смотрят, на что способен противник. Такое знать надо всем. А в Южном Лепестке и впрямь пришло время для решительной битвы. Я думал, некрас предпочтет держать оборону в замке. Но нежить выходит в поле. С чего бы это? Пересчитываю и понимаю, если бы некрас решил обороняться в замке, то был бы ограничен численностью в тысячу посадочных мест. А у него чуть не вдвое больше. И только в чистом поле он может выводить всех, сколько есть в наличии. Разумный выбор. На другом конце поля строятся силы светлого рыцарства. Мои разведчики, что засели неподалеку и передают картинку, успели прокачать видение скрытого. Я теперь вижу не только тип и количество войск, но и их уровень. И офигеваю. Мало того, что у Бейджа армия, если и не дотягивает до полной тысячи, то самую малость. Он что, тоже воевал почти без потерь? Или тоже прокачал алтарь, чтобы воскрешать Коперей? Так-то у него даже пехота не ниже 50 уровня. А это значит, что пехоту берегли, что пехоту как штыковое мясо не использовали. Да Бэйш и сейчас бережет пехоту. Его латные мечники стоят стройными рядами под прикрытием арбалетчиков и в безрассудную атаку не бегут, спокойно поджидая прущую на них неживую орду. Зомби и скелеты идут не быстро. Уровни у них тоже невысокие, но их вот прям дофига. Этакое смердящее море нежити надвигается с неумолимостью приливной волны. Что ж, некрас тоже не просто так отсиживался в позиционном противостоянии. Нежити успел наподнимать тьму. И, похоже, он собирается в полной мере использовать численное преимущество. С обоих флангов он пустил по несколько сотен костяных лучников. Помню я этих лучников, очень неприятные противники. Стрелы у них тоже костяные, и стрелы эти не только колечат, а еще и травят трупным ядом. Мертвяки достигают передовых рядов противника и захлестывают неистовой рычащей стихией. Ладники удар держат стойко, но соотношения сил явно неравны. Даже арбалетчики, стоящие за их спинами, существенной роли не сыграют, бьют они метко, но редко, слишком медленно перезаряжаются. Если Бэйдж не предпримет срочных мер, латников нежить самонет. Бэйдж понимает это не хуже меня и вводит в бой свежие силы, инквизиторы, причем ранг у них третий, серьезные парни, владеющие магией крови. Какие-то красные сгустки срываются с их воздетых к небу ладоней и по баллистической траектории низвергаются на врагов кровавым водопадом. Зомбаков разрывают на кровавые ошметки, а скелетов на перемазанные в крови груды костей. Неживое воинство понесло существенные потери, смешалось и утратило атакующий напор. Пришел черед Некраса делать ответный ход. Владыка мертвых посылает в бой своих жутких личей, что тут же затягивают погребальный вой смерти. Часть уже рассыпавшихся на суповые наборы скелетов собирается вновь, целенькие и невредимые, Опавшие в бою латники Бейджа поднимаются зомбарями теперь уже на стороне некроманта. Чаша весов снова качнулась. Передние ряды Бейджи изрядно истончились, уже не только арбалетчики, но и инквизиторы фактически оказались под угрозой рукопашной схватки, что для любых магов означает самый скверный вариант. Творить магию в условиях ближнего боя они не способны. Бейдж выкладывает очередной козырь, с фланга в сражение вклинивается тяжелая рыцарская конница. Конников не сказать, чтобы много, полсотни, не больше, но, походу, их много и не надо. Закованная в сталь вместе с конями, вооруженная длинными и толстыми пафосными турнирными копьями, рыцари на полном скаку буквально тараном проминают не слишком расторопную нежить, как лось заросли кустарника, оставляя за собой целую просеку. Лихой кавалерийский наскок дает латникам, арбалетчикам и инквизиторам драгоценные секунды на выравнивание и уплотнение рядов. Я думал, конники продолжат веселье, будут и дальше топтать копытами и насаживать нежить на пики. Но те останавливаются и начинают бубнить. Судя по спецэффектам, бубнить молитву, разливая вокруг себя волны исцеления. Раненые бойцы отлечиваются прямо на глазах, и даже те, что пали мертвыми и не успели превратиться в зомби, воскрешаются. М да, теперь понимаю, почему у Бейджи такая прокаченная пехота. Он тоже умеет воскрешать, причем ему даже алтарь не нужен. Все происходит на поле боя. Тоскливый вой личий еще раз носится унылой, сводящей скулы сиреной, Но поднимать скелетов и зомби, по большому счету, больше не из Однако некромант, как оказалось, еще не сказал своего крайнего слова. Я думал, именно Лич и его основная сила, но он ставку сделал на другой вид. Больше сотни высших вампиров уровнями 80+, это где же он их так прокачать умудрился, обрушиваются на поле неудержимым шквалом. Взрывная скорость и расовая способность переходить в состояние бестелесного призрака позволяет им материализоваться прямо за спинами противника. Клинки у них короткие, зато в обоих руках. Урон просто бешеный. Конным рыцарям резко становится недовоскрешение пехоты. Теперь они экономят целительную силу и тратят только на лечение друг друга. Выше вампиры для них противники крайне неудобные, слишком шустрые и резкие. К тому же они тоже подлечиваются благодаря вампиризму, способности тянуть из противника силу жизни. Решив, что для переломов сражений осталось поднажать совсем немного, некромант посылает своих личей в ближний бой. И, собственно, это оправдано. Личи подняли мертвецов столько, сколько могли. Оставлять личи и стоять без дела нерационально. Тем более, что личи, трехметровая абразина в рваных балахонах, вооружены огромными косами, одним махом сносящие по несколько противников. Они медленные, даже медленнее зомбаков. Но если доходит до врага, становятся все сокрушающей силой. А пехоту вообще косят, как сырую траву. Но если некромант начал радоваться скорой победе, то начал рано. Бэдж еще не выдал свой последний аргумент, тот, ради которого тянул время, позволяя некроманту наращивать войска. А я не сразу сообразил, что 10 колонн света, появившихся на поле боя, и есть те самые серафимы. Они материализовались не сразу, постепенно обретая плотные человеческие черты. И эти серафимы просто огромны. Рядом с ними даже личи кажутся недорослями. А их копия как корабельные мачты. Если бы Бэйдж имел возможность вывести серафимов в самом начале, сражение бы закончилось очень быстро. Но их расовая способность называется «возмездие небес» и активируется только когда дружественные войска успели понести существенные потери. Ну да, хоть какое-то ограничение должно быть, иначе это было бы чистым читерством. Десять серафимов воздевают руки в каком-то молитвенном жесте, и слепящий свет низвергается с небес на орду нежити, стирая ее с лица земли. От зомбаков и скелетов не остается ни костей, ни плоти. На этом месте поднимать нежить просто не из чего. Только вампиры и личи, хоть и изрядно потрепанные, пережили эту атаку. Да еще уцелела пара сотен костяных лучников, что находилось за пределами светового удара. Отработав крупным калибром, серафимы бросаются добивать исчадия тьмы. Остальные войска Бейджа, окрыленные их присутствием на поле боя, отхватывают удвоенный коэффициент ратного духа и разят с повышенной силой. Особенно инквизиторы почему-то резко усиливают свой кровавый урон. Личи еще секут огромными косами, насылают тяжелое проклятие и давят магии разложения так, что трава вокруг на десятки метров пожухла и почернела. Даже стреляющим в них с приличного расстояния арбалетчикам прилетает магическая кислотная ответка. Высокоуровневая высшая вампира еще отчаянно рубится в гуще обступившего со всех сторон врага, щедро проливая кровь со скоростью шинковочного комбайна, умудряясь восполнять потерю здоровья за счет вампиризма. Но, уже и так понятно, перевес на стороне Бейджа Конные рыцари перестали теснить нежить. Понимая, что исход предрешен, Бейдж рачительно вывел их из гущи сражения. Пока оно не закончилось, рыцари стараются по максимуму воскресить как можно больше павшей пехоты. И, надо сказать, получается у них хорошо. К тому моменту, когда последний вампир падает, нашпигованный калеными арбалетными стрелами, Бейджу удается вернуть в строй большую часть погибших. Я надеялся, до последнего надеялся, что Бейдж понесет в этой битве невыполнимые... Ну, хотя бы огромное, ладно, просто существенные потери. Но по итогу остается только констатировать, что полторы сотни не самых сильных бойцов даже на существенную потерю не тянут. Помимо пехоты, в общем числе, он потерял десяток инквизиторов и пятерых конных рыцарей. Но сказать, что войско Бэйджа прям вот как-то ослабело, язык не поворачивается. А с учетом того, что в этой битве оно подняло сразу несколько уровней, как бы ни оказалось, что наоборот, только усилилось. В ближайший понедельник Бейдж доберет новичков до полной тысячи и не хуже нашего подтянет их до общего уровня за пару дней. Севка, что делать будем? Сворачиваю видеочат, перевожу взгляд на расстроенную Ксюшу и пожимаю плечами. Будем порт... Тизанить, тянуть время и попутно прокачивать сопротивление магии света. Вижу, что дикар уже прокинул портал, из которого вышел наш разведчик Кудан-следопыт, и приглашающий машет рукой, мол, карета подана, извольте перемещаться. Кудан, есть хоть какие-то мобы, владеющие магией света? Иногда встречаются поляны единорогов, с готовностью докладывает Кудан. Они относятся к существам света, но тварюшки крайне агрессивны. Вот и отлично, ставь их в наш туристический маршрут как достопримечательности, обязательные к посещению.